Перепрыгивая через две ступеньки, Надежда взлетела к себе на этаж, протянула руку к дверному звонку, но тут же и опомнилась. Чего это она? Неправильно ведь так, наверное. Влетит сейчас счастливая, запыхавшаяся, продемонстрирует перед Витей бурную свою радость. А он ведь, между прочим, от нее ушел, И наверняка к другой женщине. Надо вроде как обидеться или ревность свою выказать. Как там правильно-то? как встречают в других хороших семьях жены своих подгулявших мужей. Как-то очень тонко, наверное, это делают, чтобы и обиду показать, и чтобы мужу стыдно было, и чтобы гнездо свитое не разорить ненароком. Для начала она просто отдышится, это во-первых, а потом сделает себе равнодушно грустное лицо, это во-вторых, а в-третьих, откроет дверь своим ключом, будто и не догадывается даже, что он дома, а там по обстановке уже видно будет. Она тихо провернула ключ в замке, медленно открыла, медленно вплыла в прихожую и застыла удивлённо и разочарованно, увидев вышедшую к ней из кухни мать и даже ответить сразу не смогла на посыпавшиеся вопросы. «Надя, почему у тебя такой беспорядок в доме? Постель не убрана, разбросано все, и на кухне посуда немытая. Ты что, Надя? Витя придет с работы. Что тебе скажет?» «А... А Витя нет, мама». А где он? Он в командировку уехал. В какую командировку? Он сроду никуда не ездил. Да вот взяли и послали. А ты как сюда попала, мам? А мне ключи соседка с первого этажа дала. Я как-то слышала, что ты у нее ключи оставляешь. Ну вот и решила зайти. Не торчать же мне на улице у подъезда. Я еще хотела Витин костюм в химчистку забрать и не нашла. Где он? Так он в нем и уехал в командировку. Что? «В выходном костюме?» «Ну да. Ой, темнишь ты что-то. Смотри, Надежда, не проворонь мужа. Сейчас на таких, как наш Витя, очень большой спрос. Он хоть звонит тебе из этой своей командировки?» «Да, мам, звонит. Каждый день по два раза. Утром и вечером». На голубом глазу врала она матери. Сказать правду было нельзя, иначе маминых горестных причитаний хватит на весь вечер. Причитать мама умела очень профессионально. Обвинение и досаду по поводу чего-нибудь плохого, случившегося с дочерью, направляла только на себя. Надежда, выслушивая все эти мамины «я знала, я чувствовала, я должна была предвидеть» не то чтобы страдала сильно, но переносила всю процедуру маминого самобичевания с огромным трудом, да еще и испытывала ужасный дискомфорт, похожий на мучительный стыд за саму себя, такую бестолковую и никчемную. Апофеозом маминого горя всегда звучало неизменно восклицательное «Господи, кто бы только знал, как я за тебя переживаю. Опять давление поднимется, опять ночь спать не буду». Надежда вовсе не хотела, чтобы мама из-за нее не спала ночами. Она и без того относилась к тому типу женщин, которые только тем и занимаются всю жизнь, что переживают. Неважно, по какому поводу, лишь бы вздыхать тяжко и протяжно, и чтоб губы с скобочкой. И чтобы в глазах переливалась тоскливая пелена. Наверное, своими потребностями в переживаниях они и притягивают к себе мужей алкоголиков, сыновей наркоманов, дочерей проституток, чтобы было о ком переживать. Или они к таким матерям-женам с удовольствием сами притягиваются. Так что лучше не давать маме поводов для причитаний, пусть и дальше радуются ее семейному счастью, сколько получится. Пару месяцев она по-всякому Витю в командировке продержать может, а там, глядишь, и образуется всё. «Ну ладно, в командировке так в командировке», — махнул рукой мама. «Значит, на работе ценят, раз в командировку посылают». «А куда он уехал, Наденька? Не за границу? Нет?» «Да, мам, именно туда и уехал. В Финляндию. У них там совместное производство какое-то открывается». «Это хорошо, Наденька, это очень хорошо». Может, и зарплату Витеньке повысят. Сможете тогда и квартиру двухкомнатную в ипотеку оформить, и ребеночка себе родить. Да, мам, конечно, мы так и планируем. Ой, как же тебе повезло с мужем, доченька. Трезвый, положительный, планы строит. Молодец. Прямо не нарадуюсь я на него. С твоим-то папой, помню, планов на жизнь я шибко не настраивала. Только задумаешь, чего, а он в запое уйдет, а у меня и земля из-под ног вместе с планами. Надежда содрогнулась внутренне, словно пролетела мимо нее яркая картинка из детства. Очень яркая, с трезвым папой, со счастливой мамой. Случались в их жизни и такие моменты. Редко, правда. Папа как-то резко вдруг спохватывался и начинал изо всех сил выкарабкиваться из ямы каждодневного безобразного пьянства на поверхность благопристойной трезвости. Ходил притихший, с виноватыми грустными глазами. Мама поначалу такому счастью не верила, все подвох ждала. А потом ничего, привыкала. К хорошему быстро привыкают, это к плохому долго. Привыкнув и поверив в наступившее счастье, она начинала строить бурные планы со множеством разнообразных пунктов, в которых имели место быть и семейные поездки к морю, и добротная зимняя одежда, И шесть соток землицы с домиком, дачкой, с балкончиком, с клубничными грядками, и чтоб недалеко от дома. И маленькая Надя тоже во все это верила, и даже собрать ему успевала похвастать про скоро грядущее море и дачу, а потом обрывалось все резко, в самый разгар счастья и обрывалось. Не умел отец долго держаться в благопристойной трезвости. Снова проваливался в привычно алкогольную жизнь с загулами, рабочими прогулами, увольнениями по статье, утренней похмельной абстиненцией и вечным уже устоявшимся в доме запахом перегара. И снова начинались мамины переживания. И вечерние метания по квартире из-за отсутствия информации жив не жив и звонки в морге и в справочное бюро по несчастным случаям. «Но все равно это не повод дом запускать», донеслись до Нади, словно издалека слова матери. Мало ли, муж в командировке, а ты должна дом свой в чистоте блюсти, чтоб все чик-чик было. Мам, да у меня и так все чик-чик, и порядок всегда, и обед приготовлен, и сама я чик-чик, худая да блондинистая. Все для Вити стараюсь. И молодец, что стараешься, и дальше так старайся. А как ты хотела? Свое хорошее гнездо свить, дело нелёгкое. Это работа, тяжелая работа, Наденька. «Раз повезло тебе с мужем, надо крепко за это везение ухватиться, держать его при себе обеими руками». «Да я держу, мама, держу». «Ну и ладно, ну и молодец». «Мам, а где мой велосипед?» Вдруг неожиданно для самой себя спросила Надежда. Спросила и испугалась. «Господи, чего это она?» И не хотела вовсе. Как-то он сам собой из нее выскочил, вопрос этот. «Велосипед?» Удивленно уставилась на нее мама. «А зачем тебе? Почему ты спросила?» «Не знаю. Так просто». Так выбросила я его доченька. Чего ему зря стоять, железу этому? Только место в прихожей занимал. А что, нельзя было? Так вроде ни к чему он тебе сейчас. Ты женщина замужняя, серьезная. Да и Вите не нравилось это твое увлечение, насколько я помню. «Да, мам, ни к чему. Все правильно. Извини. Это я так просто спросила». «Ладно». «Пошла я, доченька. Витя будет звонить из командировки, привет ему передавай. А в квартире прибери. Я там посуду помыла, а дальше уж ты сама». Проводив мать, Надежда без сил плюхнулась на диван, откинулась на подушке, закрыла глаза рукой. «Ну что у нее за жизнь такая, как на сцене? Надо все время играть, доказывать свои таланты и способности по построению семейного гнезда». Соответствовать требованиям, истязая себя голодовкой, врать маме. Господи, но она же не была такой прежде. Она жила сама с собой в ладу, и никаких обязанностей по построению и соответствию требованиям у нее не было. А теперь от них никуда не денешься. Надо ждать мужа, надо предъявлять его самой себе, маме и остальной общественности. Мне, кстати, вдруг вспомнилось лицо того парня, Саши, каким оно было удивленным и растерянным там, в машине. Он ей свою визитку протягивал, а она бросилась бежать, сломя голову, увидев открытые окна своей квартиры. Подумал, наверное, сумасшедшая. Ни визитки не взяла, не попрощалась по-человечески. Хотя чего это она о нем вспомнила? Ну, не попрощалась, и что? И визитка ей его ни к чему. И работу она себе без его помощи найдет. Не дура и не уродка, слава богу. А все равно будто досада какая внутри царапнула тревожная и немножко грустная, как в той песенке «Как же там?». А вот, если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Надя села прямо, встряхнула головой. Только этого ей сейчас не хватало, чужих мужиков вспоминать. Ей Витю ждать надо, в квартире прибирать да ужин готовить. Гнездо, в общем, поддерживать в прежнем порядке, несмотря ни на что. А ей лица всякие видятся да песни поются. Ерунда, чушь собачья. Сейчас она встанет, хозяйством займется, разложит все по полочкам, как когда-то психолог один умный советовал. Если говорил на душе вашей сумятица, начинайте, говорил в доме, все аккуратненько по полочкам раскладывать. А потом и сами не заметите, как и в душе все в порядок выстроится, образуется в общем. Вставать с дивана вообще-то не хотелось. Пришлось сделать это чуть ли не силой. Чуть ли не за волосы пришлось с дивана себя тащить, как барону Мюнхаузену. Стянуло, конечно, а что толку? В следующую же минуту все начало валиться из рук, и глаза не то видели, и голова сразу разболелась. Вон, ведь он пуловер толстой вязки, небрежно брошен на спинку кресла. Забыл он его, что ли? Или просто в чемодан не вошел? А вон его белый носок в углу валяется, выпал из законной пары, наверное, как и сам его хозяин. Да еще и ваза цветочная попалась под руку, на пол полетела, хорошо не разбилась. А может, и плохо, счастья не будет. И вообще, ну ее эту уборку. Все равно в душе никакого покоя не образуется, а наоборот, растет и растет с собой недовольство. Вот что-то не так она сейчас делает, все равно не так. Раньше даже уборка была в охотку, включала музыку развеселую на полную мощность и носилась по квартире с ведром, да тряпочкой кренделя ногами выписывая, да еще и подпевала во все горло. Может, потому что цель хорошая была? семью построить. Или мужа хотела показать, какая она прыткая дохозяйственная женушка все в руках горит. Вот и показала на свою голову. Так показала, что он совсем ушел. Гад такой. Вот не будет она уютно водить. Пропади оно все пропадом. Раз гнезда не состоялось, и так сойдет. И вообще ей холодно, плохо и одиноко. И поговорить с кем-то хочется. И поплакать в жилетку. Схватив ключи с гордо висящей в прихожей лосиной рогатины, Надежда быстро спустилась на первый этаж, позвонила в Веткину дверь. «У тебя коньяк есть?» — огорошила она подругу вопросом, проходя на кухню и на ходу, подхватывая из ее рук Машеньку. «Нифига себе! Ты и выпивку требуешь! А что случилось такое, интересно? Небеса на землю упали? Или наоборот, мы все сейчас на небо взлетим?» Может, я не в курсе дел каких, телевизор с утра не включала. Да ладно тебе, ветка, не видишь психоз у меня, прямо трясет всю. Или депрессия может? Тогда отдай ребенка обратно и скажи, от чего психуешь и депрессуешь. Обидно, что Витя слинял. Ну да, наверное. Только знаешь, мой психоз как будто бы шире и глубже, чем просто обида на Витю. Объемнее как-то. Будто я шла-шла куда-то, и вдруг об глухую стену лбом шарахнулась. Что это со мной, ветка? Ой, да ничего особенного. С жиру, наверное, бесишься. Молодая, здоровая, красивая. Никакими долгами ни перед кем не обременённая. А меня сегодня с работы уволили. Ну и что? Другую найдешь, еще лучше. За что, кстати, уволили-то? Да я к дознавателю ходила, по делам того парня, помнишь? У них там чепуха какая-то с доказательствами получается. Вот и пришлось идти все сначала рассказывать. И про Сашу, и про скалку. Про какого Сашу? Ну, так этого парня зовут. А ты с ним и поближе познакомиться успела? Ага, и с ним, и с другом его. Только не понравился он мне, ветка, друг этот. Темнит чего-то. И на меня вдруг так вызверился, будто я Сашу той ночью не спасала, а наоборот на погибель черную толкала. Странно даже. Да и вообще я не поняла толком, конечно, что у них там произошло. Что-то семейное. Они все про деньги какие-то поминали. Одно только поняла. Кто-то этого парня, Сашу, сильно подставить хотел с убийством этим. По полной программе. И не получилось. Из-за меня и не получилось. Ну и что? Не получилось, и слава богу. Да ты не понимаешь, Ветка. Самое обидное, знаешь что? Они ведь теперь так и не найдут настоящего убийцу. Зачем им рыться в этом деле? Подумаешь, старый дед, спишут на наркоманов или еще чего придумают. По крайней мере, мне так показалось. А тебе, я так понимаю, сильно охота в нем порыться? Да черт его знает, просто... просто интересно стало, и все. Ну вот, а говоришь, психоз да депрессия. И ничего подобного вовсе в тебе и нету, Натька. Раз интерес какой-никакой есть, то депрессии, значит, нету. Вот и отвлекись на свой этот интерес, Даша васильева ты наша вместе с Виолой Таракановой. Как и они же с жиру бесишься. Что, предлагаешь частным сыском заняться? А что, и займись. По крайней мере, от проблем своих отвлечёшься. Ладно, иди домой, сыщица ты моя психованная. Мне пора свой детский сад спать укладывать. Иди, а то они с тобой не уснут. А потом мне еще и работать полночи. «Эх, мне бы твои заботы, Марь Анна». «И впрямь, что ли, Дашей Васильевой заделаться?» С грустью подумала Надежда, медленно поднимаясь по ступенькам. «Только зачем ей все это надо? Вот вопрос». Ну, узнает она, в конце концов, кто подставил этого Сашу под убойную статью. Дальше-то что? Кто он ей, этот Саша? Сват? Брат? Да у нее даже и телефона его нет. Визитку-то она не взяла. Хотя телефон не проблема. Завтра можно пойти к этому Питу и узнать. Вот хорошо было этой книжной Даше Васильевой, у нее забот никаких не было. Жила себе в особняке, развлекалась помаленьку чужими страстями преступлениями, выводила всех на чистую воду. А ей, Надежде, вообще-то на работу новую устраиваться надо. У нее особняков нету, и средств к существованию тоже особенных нету. Так, по мелочи, только чтоб совсем не оголодать, Но сразу работу искать — это так скучно, да и настроение не то. Да и психоз с депрессией должны пройти, иначе и не устроишься. К работодателю на собеседование надо приходить с веселым глазом, будто бы ты вся такая из себя задорная и жаждой деятельности сильно пылающая. Так что недельку-другую она вполне может позволить себе, что-то на вроде отпуска, заодно и с состоянием своим разберется. «А может, и Витя уже вернется, и не надо будет ни с чем уже разбираться, и все пойдет своим чередом?» Открыв дверь, Надя вошла в квартиру, остановилась у темного окна, задумалась. «Да-да, именно все пойдет своим чередом, как и раньше. Веточка к веточке, палочка к палочке, и идет себе строительство. Простая теорема, аксиома даже, трезвая и адекватная. Она будет также готовить вкусные обеды и ужины, наводить в доме порядок, ждать Витю с работы, прыгать вокруг него в коротком халатике, будет считать калории и бороться с поясом шахитки Натальи, чтобы не смотрел Витя на это безобразие с насмешливым отвращением, переносить которое больно до невозможности. Потом также старательно будет бороться с морщинами, потом со старостью. И это называется Вить-гнездо? Господи, какая тоска! Откуда она вдруг взялась, эта тоска? Она что, разлюбила Витю? Господи, а был ли вообще мальчик-то? Может, мальчика-то никакого и не было, а? И любви никакой не было, и гнезда не было. Передернув плечами, Надя отошла от окна, уселась в кресле в излюбленной своей позе, подогнув под себя ноги. Витя всегда ее ругал, когда она так садилась, говорил неженственно. «Ну и пусть». Нашарив под собой пульт, она включила телевизор. Экран тут же вспыхнул, явив ей интеллигентное умное лицо исполнителя хороших и добрых песенок, и в комнату полилась легкая и нежная мелодия. И вот уже и слова до боли знакомые льются ритмичной мелодией вслед. «Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти». Она и сама не заметила, как начала подпевать тихонько, только думалось ей в этот момент уже вовсе не о Вите.